когда тут уж выходят в поход. Души праведников советовали начать войну с первого фарвардина, иначе с 21 марта. «Я не успею», — заволновался Норман. «Пираты Рюгина подойдут к Камышинскому броду не ранее середины апреля». «Наш пострел везде поспел», — снова хохотнул Батецкий. «Как же тебе удалось переманить немецких разбойников?» «По осени в гости заглянул, да долю с добычи обещал не брать». «Не волнуйся, великий князь, Атабек Тутуш поведет свои войска по Терской долине». С этими словами Шараф Ботини протянул Норману залитый воском свиток. «Здесь послание от Атабека». тут Тутуш хочет выйти к Копе?» — он станет называться темрюком, «А затем с юга ударить на Азов?» — заинтересованно спросил Федор Данилович. «Подобные детали мне неизвестны», — пожал плечами Перс. горяне никогда не заходят в Терскую долину». «Ну да, ну да», — посадник застучал пальцами по столешнице. «Они ведут караваны из Дербента по долине Маныч». «Куда приведет караванный путь по Терской долине?» — заинтересовался Норман. «Персидские купцы приходили в Тмутраканское княжество». «А или в Корчеве, или в Синдике», — пояснил Федор Данилович. «Они же Керчь и Анапа», — привычно отметил Федор и продолжил, — Я был уверен, что эта мутракань всего лишь досужая шутка. Нашел мне шутку. До прихода Батыя там был удел Черниговского княжества. Поганые все сожгли и разграбили. Посадники вместе с Шараф Аль-Хаким принялись принялись наперебой называть города некогда богатого княжества. Норман немного послушал о сказочных красотах неведомых Кракондама с и принялся аккуратно снимать со свитка пропитанную воском обертку. Внутри оказался рулончик шелка на красивой палочке с ручками, в воздухе застроился неповторимый аромат сандалового дерева. Край ткани крепился пятью печатями со знакомым оттиском бегущего волка. Срезав мягкие восковые блямбочки, Норман стал раскручивать рулон, который был намотан от конца текста к началу. Взгляд на строчки Сначала вызвал непроизвольный унылый вздох. Письмо было написано по-гречески, причем прописью. Читать все эти альфы с омегами и прочими лямбдами оказалось настоящей пыткой. В памяти всплыл образ греческого священника, который выполнял в Шерване функцию переводчика. Норман перекрестился и принялся читать. Традиционное начало с православными молитвами плавно перешло в пожелание здоровья, И успехов в борьбе с врагами. Основная часть письма состояла из упреков, мол, такой хороший и всеми уважаемый человек не открыл своего истинного лица и был принят во дворце как простой купец. Деловая часть послания ограничивалась предложением встретиться весной в Дербенте и просьбой привести дополнительную партию оружия. В заключение прилагался перечень, гласящий, чего и сколько требуется для войска от обека Тутуши. Шараф Аль-Хаким Батини оказался предусмотрительным человеком. Он пришел вместе с писарем, который стоял за дверью. Висящие на поясе чернильницы и дюжина перьев за ухом говорили о его полной готовности к работе. Преамбулу с пожеланиями и приветами Андрей сразу пропустил «Персы лучше знают, чего и как надо писать». Дальше пришлось изобретать витиеватые извинения, мол, находясь далеко от своих владений, он не мог открыть истинное лицо. На самом деле причина была крайне проста. Приди Норман в Персию как князь, его могли встретить намного хуже. Богатому торговцу не требуется доказывать свое могущество, за него говорят привезенные товары и охрана каравана. Деловая часть послания начиналась с подробного перечисления предполагаемого войска, которое придет на Итиль. Похваставшись прошлогодними победами, Норман указал места, где в начале весны заложит свои крепости. Далее особо подчеркнул, что в апреле на Дон придет отряд балтийских пиратов, который сразу направится к Азову. Для взаимодействия с непобедимой армией великого Бахадура было бы желательно посадить на корабли персидских нобелей или, по-другому, офицеров. «Если персы возьмут Самарканд и Азов, то Золотая Орда неминуемо сдохнет», глядя на закрывающуюся за персидским торговцем дверь, сказал Федор Данилович. «Тяжело придется Ивану Калите не удержать ему московский стол», привычно хохотнул Батецкий. «Пора переходить к основному делу». Федор Данилович легонько хлопнул ладонью по столу. «Князь Андрей», — снова заговорил Ботецкий. — «Александр Михайлович приезжал в Ругодев. «Без понятия», — пожал плечами Норман, — «среди главных переговорщиков такого не было». Посадские бояре некоторое время переглядывались, затем Федор Данилович стряхнул со стола невидимую пылинку и спросил, — «Ты не знаешь сказа про великого князя, Александра Михайловича Тверского. «Судя по имени, он правит в Тверским княжеством. равнодушно ответил Норман. «Правил, да пришлось бежать вместе с семьей. Горожане побили весь Огорянский полк, а он не встал на защиту поганых. Сам виноват, не надо было впускать врагов в город. Для него это был единственный шанс обезопасить себя от Ивана Калиты». «Они там дерутся, как малые дети за пряник», — вспылил Норман. «Четыре князя показывают друг другу свой гонор». «Ты с той княжьей свары должен пользу для себя взять», — поучительным тоном сказал Федор Данилович. «Не пошлю на смерть своих воинов ради чужих амбиций», — отрезал Андрей. «Теперь слушай». Александр Михайлович долго отсиживался в Пскове, да Иван Клета городу войной грозил, пришлось ему в Литву уйти. Что это, псковитяне забоялись? Клетей вместе с поганами не взять стены. Достаточно привести три тумена и разорить окрестные города и села. — Ну да, не подумал, стушевался норман. Теперь о главном. Как только по земле побежала весть о бесславном возвращении с твоих земель московского посольства, так Александр Михайлович сразу к тебе своих послов прислал. Воевать зовет или ко мне на постой просится? Смирно сиди и умных людей слушай, — Федор Данилович стукнул кулаком по столу. Ладно, ладно, приму с уважением. Памятая о скором открытии портала, согласился Норман. Ты с этого больше получишь, чем отдашь. По его слову, Тверь ополчение в помощь соберет. Людьми для строительства крепостей поможет. Затем из чувства благодарности я ему помогу Москву взять, съехидничал Норман. «И Новгород поможет», — подтвердил догадку Федор Данилович. «В благодарность немалые льготы в торговле получим». Прямую не волнуйтесь, господа посадники». К зиме терем дубовый для него сложим. Тебе каменные хоромы в Кремле возвели. Отделку не везде закончили, да бобылю и сделанного хватит. Неужели такую красоту успели навести? Норман картинно указал на роскошный свод. Кстати, почему здесь столько граней? — Ты сидишь в храме рода, — тихо заговорил Федор Данилович. По потолку расходятся восемь тройных лучей, которые называются гранями жизни. А там, он указал на центральный столб, находится алтарь Макоши. Норман посмотрел на неожиданно посерьезневшие лица посадников, затем прошел в центр и встал на колени перед небольшой нишей с надписью «Чти чело каменное, но и тело ее могужье». Чтобы разглядеть находившуюся в углублении 10-сантиметровую статуэтку, пришлось низко наклониться. Да, все правильно. На него смотрел антропоморфный лик Макоши. Подобные фигурки в его время имелись во всех европейских музеях. Их еще называли «палеолитическими Венерами». Двор в Венгенских бурлил весельем удалыми плясками – Причем музыканты играли сразу с двух концов, стоявших в два ряда праздничных столов. Гармонисты перебирали ряды, балалайчники звенели струнами. В дальней стороне часушечники соревновались в остроумии, ближе к воротам показывали свою удаль, плясуны. Норман покосился на несколько стоявших особняком групп, в них участники похода делились впечатлениями о далеких морях и странах. «Ловкие у тебя франки», — показывая на танцующих с мечами шевалье, — воскликнул Федор Данилович. «Танец Буффонов, ответил Норман, который и сам не так уж давно принимал участие в подобных плясках. «Пошли в дом, родня уже заждалась». «Мне бы переодеться», — князь развел руки. «Не в этом же наряде за стол садиться». «Не волнуйся, сын». «Ждут тебя наряды красные! Ты к выходу не спеши, слуги упредят меня, вместе в столовый зал войдем!» Федор Данилович сказал правду. «И про наряды, и про красный цвет! Атласный шелк и бархат, обилие золотого шитья и желтая подкладка, даже софьяновые полусапожки красного цвета с золотыми медведями!» На финальном этапе переодевания слуги навесили целый килограмм золотых цепей и прочих финтифлюшек. «Доволен ли князь моей работой?» — спросил заглянувший в комнату портной. «Спасибо за труды!» — Норман привычно пожаловал мастеру серебряную монетку. «Благодарствую!» — низко поклонился специалист по шитью с вышиванием и принялся бесцеремонно проверять швы, осматривать выточки и дергать за рукава. «Молодец, князь, молодец! Больше года прошло, а ты в поясе не прибавился. Будут тебе свадебные наряды по прежним меркам!» От этих слов Норман невольно поморщился. Жениться он не собирался, и не потому, что невеста плоха, отнюдь по моде 21 века фигура у Анастасии Романовны была на зависть топ-моделем. Это в данном времени женщина должна была быть луноликой да пышногрудой, с широкими бедрами и густыми бровями. И все же до открытия портала осталось несколько месяцев. Он хотел немного подождать и вернуться обратно в свой привычный мир. «Готов, Андрей Федорович?» В приоткрытой двери показалась борода ключника. «Пошли, батюшка у тебя ждет». Федор Данилович действительно ожидал на лестнице. Критически осмотрев Нормана, он взял его за руку и тихо сказал. — За столом сидит наш новый родственник, княжич Федор Александрович, сын Тверского князя Александра Михайловича. Будь с ним поласковей. — Он с какого бока стал нашей роднёй? — понуро спросил Норман. — По жене твоей будущей сестрой ему приходится. — Погоди. Прежде говорил о Василии Давыдовиче, грозные очи, как о ее дяде. Сейчас дяде приходится Тверской князь. Князья Москвы, Твери, Ярославля и Суздаля, родственники друг другу, все они из рода Рюрика. Кто из них старше по лестничному праву? Александр Михайлович одиннадцатый в колене, а Иван Данилович Клита тринадцатый. Заметив на лице Нормана недоумение, пояснил, Тверской князь по старшинству, как бы дедушка московскому князю. В школе историю раздробленной Руси когда-то прошли за один урок, в голове остались смутные воспоминания о бесконечной междоусобице князей. «Пустое дело!» — раздраженно ответил Норман. «Возьмет Тверской князь Москву, Тверь отдаст сыну, а через двадцать лет братья снова затеют драку». «Жить надо в любви и уважении», — назидательно ответил Федор Данилович. «Ерунда. Вот ты отдашь мне Новгород?» «С какой-то стати ты хочешь встать над нами?» «Правильный ответ», — усмехнулся Норман. «Каждый хочет быть первым и ни с кем не собирается делиться властью». «Так и ты не поделишься властью». «На первом месте должен быть закон», — резонно заметил Андрей. Сейчас призвали к лету, а власти над вами у него нет. Как призвали, так и изгоним. А если призвать один раз, без права изгнания? Ты свои правила установишь княжеские, они пойдут во вред торговли. Андрей с сомнением покачал головой. Князь не может изменить городское право. Как тебе подобный вариант? Предлагаешь сделку? Федор Данилович с хитрецой глянул на Нормана. Я не вижу иного пути объединить под одной рукой все русские земли. Псков, возможно, и согласится, а великие князья сочтут подобное за Крамолу и пойдут войной. Зачем в одночасье идти против всех? Сам предлагал помочь Александру Михайловичу, серьезно сказал Андрей. Рюрикович под тебя никогда не пойдет, отрезал Федор Данилович. А я и не собираюсь над ним стоять. Пусть составит Тверское право, по которому я обязуюсь его защищать, а он посылать деньги на содержание войск. «И какая ему с этого польза? Что тебе деньги отдавать, что самому содержать дружину?» — недоуменно спросил Федор Данилович. «Большая, очень даже большая. Пойдет на него враг, а я приду с новгородскими, псковитянами, белозерцами, докорелами». Интересные у тебя помыслы, сын. Ладно, пошли в трапезную, на спаде уже заждались. При виде Нормана родня ближнего круга радостно загомонила, затем дяди и тети, строго соблюдая старшинство, принялись его обнимать и целовать. Последним с некоторой робостью подошел княжич Федор Александрович. Не давая юноше окончательно сконфузиться, Норман сам его обнял и расцеловал по русскому обычаю. Еда оказалась необычайно вкусной, или просто длительный поход заставил скучать о нормальной кухне. Тушеная с овощами утка заставила облизать пальцы в буквальном смысле этого слова, а сом, фаршированный, отваренный в молоке пшенкой на меду и обильно политый сметанным соусом с изюмом и толчеными орехами, Ах, объедение, да и только. Утром слуги растолкали Нормана, пора было ехать к архиепископу, а князь слишком поздно лег спать. Сначала пришлось подробно рассказать о походе в Англию и Аквитанию, затем о поединках и взятии замка. Проклиная в душе болтливых спутников, князь сначала пытался отделаться общими словами, но слушатели требовали деталей. Разговор затянулся за полночь. Пришлось подробно описывать маршрут морского перехода, рассказывать о пиратской засаде в Падекале, затем начался настоящий допрос о товарах и ценах. Новость о создании в Бостоне собственной фактории встретили на ура, а сведения о переполненных винных складах в Глостере по-настоящему всполошили слушателей. Федор Данилович, как глава семейного клана, в три минуты организовал торгово-разведывательный отряд с поручением Немешкая отправиться в Бостон, где выпатать у Эдварда Корби пути доставки товаров в Глостер. И это не все. Экспедиция должна была дойти до замка графа Дакса и выяснить возможности местной торговли. Затем встретиться с хозяевами рудников для заключения договора на поставку в Орване. «Благодарю тебя, Андрей. Порадовал душу мою, чуть ли не со слезами», — произнес архиепископ Василий. От подобных слов Норман опешил. Церковь выше светской власти. Архиепископ запросто мог окрестить посохом любого, включая великого князя. А тут благодарность. Что же могло произойти? Вчера Михаил Телятинский с фон Вейсенштейном уехали в Зверин монастырь. Архиепископ пригласил обоих на постой с дружескими беседами. Может, они успели что-то наплести? Растерявшись, Норман чуть было не спросил о причине столь необычного приема, но взгляд остановился на огромной, во всю стену, картине «Тайные вечери». Вот так сюрпризец. Причем это не копия с одного из многочисленных музейных полотен. Известный библейский сюжет был выполнен в технике XVIII века с детальной прорисовкой интерьера, яркой цветовой гаммой, игрой света тени и динамикой персонажей. «Порадовал меня несказанно», — повторил архиепископ и перекрестился. «Рисовано не мной», — честно ответил Норман. «Монахи с Валаама постарались». На картине хорошо видна работа нескольких художников. «Не о том говоришь. Ты созвал учеников иконописи. Ты их приютил и научил. Не спорь!» — слегка прикрикнул архиепископ, хотя Норман благоразумно молчал. В молчании прошли к столу, где уже стояли чашечки с кофейником. И это твой подарок, хозяин указал на чашечку. Красиво, посмотри на свет и увидишь на донышке медвежью морду. Из школы иконописи прислали всего одну картину. На всякий случай спросил Норму. На Валаам прислали восхождение на Голгофу, а в Белозерский монастырь явление Христа народу. Молодцы иконописцы, я не ожидал столь скорых успехов. Учителей благодари за науку, учеников за усердие. Архиепископ отпил глоточек кофе и задал неожиданный вопрос. Ты мачху свою хорошо знаешь? Откуда мне ее знать? Случайно встретились. От нее ни вреда, ни пользы. К себе взял из жалости. Вскоре в Новгород попросилась от скуки. Просковья Кирилловна переполох в городе учудила. По весне рядом с торгом Адеон открыла. Скоморохов наняла, да комедии начала ставить. «Чего в этом плохого?» — пожал плечами Норман. «Народу веселье, скоморохам заработок». «Потеха-то со смыслом. Комедианты знатных людей высмеивают, да северного князя возвеличивают». «Так она сама сценарий пишет», — удивился Норман и осекся. «Что за северный князь? Не променяли?» «Ты откуда о сценариях знаешь? Только не говори, что читал комедии Дионисия», подозрительно спросил архиепископ. «Я? Так в Китае видел. Там различные представления, за ширмой танец в теней или на сцене в костюмах и масках». «В византийских Адеонах костюмы и маски должны быть в обязательном порядке». Правила публичных выступлений остаются незыблемыми многие века. По всей видимости, объяснение Нормана сняло подозрение в его причастности к затеянной мачехой пропаганде. Архиепископ Василий со смешками рассказал о нескольких комедийных постановках, в которых высмеивалась великокняжеская междуусобица, причем каждый раз четыре последних ветви Рюрикова рода в открытую обвинялись в сделках с игорянами. Затем начались расспросы о далеких краях, а на прощание Норман получил неожиданное благословение на торговую экспедицию в Африку. Причем архиепископ внятно описал негритянский быт и посоветовал построить в богатых золотом местах надежную крепостицу с храмом. Яркие лучи жаркого июльского солнышка заставили забыть о ненужной суете с затеянным Елизаветой Карловной комедийным театром и Африка ему не нужна, даже если там вся земля усыпана золотыми слитками. Скоро откроется портал, долгожданное возвращение домой станет реальной возможностью. Подъезжая к Наревским воротам, Норман вспомнил о своем конюхе и повернул к княжескому посаду. Призывая князей, новгородцы никогда не пускали в город их дружины. Для чужих воинов западней внешней стены по дороге к причалам на реке Луга Построили специальный посад, получивший название «Деревянница». Со временем там вырос настоящий городок, более похожий на укрепленный форт. «Здравствуй, великий князь!» — Ахмыл обнял и расцеловал гостя. «Быстро ты княжество собрал! Даже Лифляндию сумел прибрать к рукам!» «Брось! Всего лишь волю случая!» — отмахнулся Норман. Возвращался из дальнего набега и по пути завернул в Ругадев ты еще скажи, что ненароком отобрал город у Готланда. «Почему ненароком?» — смутился Норман. Еще в прошлом году появилась такая мысль. «Готландские купцы да соглядатые устали про тебя спрашивать. Всему городу уши прожужжали. Где карельский князь, когда начнет дружину собирать, до да корабли снаряжать для похода на нарву? А ты как снег на голову!» Мимоходом в крепости флаг сменил, А дожидаясь послов из Пскова, вдобавок и Лифляндию к присяге привел. Никого я к присяге не приводил, вот вернусь домой там и завершим все честь по чести. Это уже мелочи, Ахмыл хмыл дружески хлопнул Нормана по плечу. Главное силу показать, да врага смутить. Да слабаки эти готландцы, я их по осени как цыплят общипал слышу на твоем набеге. Тамошние купцы жаловались на твою хитрость, и мурманы с норгами стенали. Этим разбойникам грех жаловаться, зло, ответил Норман. Звал их с собой, так нет. Визбю пошли защищать. Огненным боем многих положил. Сначала пушки жребия им дали, затем с ручных пищали добавили. Две трети положил, не меньше. В Ярославль князю Василию Давыдовичу грозные очи такие же пушки прислал. Не подговаривайся, — усмехнулся Норман. Даст Иван Данилович лета, хорошие деньги, и ему пришлю. Побожись, — потребовал Ахмыл. Вот тебе крест, — перекрестился Норман. Покупай, мне не жалко. Не жалко, видишь ли ему. Наше посольство зачем пугал? Новгородские башни пушками одарил в укор Иван Даниловичу я ваше посольство в глаза не видел оно в городу пушки нужны врагов отгонять по-твоему москве и стены не нужны твой великий князь детей нарожал как помрет так чада великовозрастные новую междоусобицу затеет неправда миром договорятся не получится гордыни слишком много вздохнул андрей поганых на русь приводят ради личного тщеславия «Ты приехал попрекать меня?» — злобленно спросил Ахмыл. «Да нет», — улыбнулся Норман, — «совет нужен. Ты видел конюха моего? Вроде из бывших твоих холопов». «Было такое дело, помню, на службе у моего отца. Чего узнать хочешь?» «Одинок он, а возраст за сорок лет. Подвоха со стороны Гедимина, опасаюсь». «И правильно, что опасаешься. Он подлый и беспринципный» а конюха своего оставь, Назар правильный человек. Почему не женится? В Новгороде много вдовых баб. Однолюб он. Литовцы угнали всю его семью, затем разделили. Мария с детишками осталась в Быхове у князя Свидригайла. «Вот оно что!» — воскликнул Норман. «Слушай, Ахмыл, помоги, выкупи для меня его семью. Серебро сегодня пришлю». Почему сам не хочешь выкупить или кого из новгородских купцов подрядить? Цена поднимется, а под твоим именем делать их пойдет. Ты возвращаешь своих рабов? Ну и пройдоха, засмеялся Ахмыл. Даже в малом деле медики бережешь. Договорились. Как выкуплю, так сразу к Назару на конюшню отправлю. Спасибо. У меня к тебе еще один вопрос есть. Про ломовых лошадей хочу узнать. Купить хочешь? Правильное дело. Лошадей из Аквитании на извоз отправь. Сначала разузнать надо, потом поздно будет локти кусать. Осторожно ответил Норман. Пошли на конюшню, посмотришь на моих красавцев. Предложил Ахмыл. Что конкретно тебя интересует? Чем надо кормить, как правильно содержать и где запускать в бою? Все сразу? «Конюха я тебе дам. Он твоих людей обучит, а еще лучше к Назару отправь на обучение. Он коннозаводство досконально знает». «Меня детали не интересуют», — признался Андрей. «Вот скажи, сколько на одну лошадь требуется овса?» «Два с половиной фунта в день. Остальное дашь сеном или на выпусе». «Два с половиной фунта — это примерно килограмм», — прикинул Андрей. «Понял. Каждый всадник должен получить от меня по тысяче фунтов овса в год». «Как то Не вздумай распустить лошадей по имениям. Боевые кони должны стоять на княжеской конюшне». «Как и оружие», — полувопросительно сказал Норм. «Все должно быть под твоим присмотром. И кони, и броня, и оружие». «Летом в степь пойду. Тебе не приходилось против поганых стоять?» «Откуда?» — удивился Ахнул. «Мой удел в московском княжестве. Мы вместе воевали». «Как они в атаку идут?» «Испокон веков одно и то же. Соберутся вместе, треть войска спешивается и на врага. Бьются час, от силы полтора, затем меняются. Если последняя треть не возьмет верх, то заворачивают коней и уходят». «И своих раненых оставляют?» — удивился Норм. «Зачем? Всех уносят во время смены». Курс начинающего конезаводчика затянулся до самого вечера. Начали с режима кормежки и выгула, затем перешли на симптомы различных заболеваний. Лекция о правилах длительного перехода заняла более двух часов. В понимании Нормана всадник сел на лошадку и до вечера дремлет в седле. Не тут-то было. На одной лошади нельзя ехать более шести часов, остановка на ночлег обязательно, а каждый пятый день пути – кони должны получать суточный отдых. Одуревший от рассказов о формах копыт и видах подков, Норман начал собираться в Новгород. «Иван Данилович желает заключить с тобой союзный договор», при прощании неожиданно сказал Ахмыл. «Я не собираюсь с ним воевать», — озадаченно воскликнул Андрей. «Вскоре ты проднишься с Василием Давыдовичем в грозные очи». «Я сам по себе, чужие разборки обхожу стороной», пояснил Андрей. Он знал, что Рюриковичам потребуется более века для выяснения отношений, пока сами себя с белого света не живут. На этом они дружески расцеловались.